Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней. Он должен был объявить ей, кто убил Елизавету, и предчувствовал себе страшные мучения и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Екатерины Ивановны: "Ну что вы скажете теперь, Софья Семёновна?", тот, очевидно, находился ещё в каком-то внешне возбуждённом состоянии бодрости, вызова и недавней победы над луженым.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 Он ещё не знал, почему невозможно. Он только почувствовал это. И это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтобы уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу. Точно ждала его.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 И сопричастные к тому привычки. Поняли вы, Давич, это? Страдание выразилось в лице её. Только не говорите со мной, как вчера, прервала на него. Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно. Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что может быть ему не понравится упрёк. Я сглупата оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотело идти, да всё думала, что вот вы зайдёте. Он рассказал ей, что Марья Ивановна гонят их с квартиры, и что Катерина Ивановна побежала куда-то правду искать. Ах, боже мой, вскинулась Соня. Пойдёмте поскорее. И она схватила свою мантильку. Вечно одно и то же, вскричал раздражительно Раскольников. У вас только и в мыслях, что о ней. Побудьте со мной. А Катерина Ивановна? А Катерина Ивановна уж, конечно, вас не минует, зайдёт к вам сама, или уж выбежала из дому, брюзгливо прибавил он. или вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты. Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая. Положем лужен теперь не захотел, начал он, не взглядывая на Соню. Но «Ну, а если бы он захотел или как-нибудь в расчёты входило, ведь он бы упрятал вас во острог, да не случись тут меня долебезятникова, да а? "Да", сказала она слабым голосом. "Да".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 спросил он через минуту. Ведь надо же о чём-нибудь разговаривать. Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос, как говорит Лебезятников. Он как будто начинал путаться. Нет, в самом деле, я серьёзно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее. Знали бы, то есть, наверное, что через них погибло бы совсем Катерина Ивановна да и дети. Вы тоже в придачу, так как вы себя ни за что не считаете, так в придачу.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 Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело, и кто меня тут судьёй поставил, кому жить, кому не жить? Уж как Божий промысел замешается, так уж тут ничего не поделаешь, угрюмо проворчал Раскольников. Говорите лучше прямо, чего вам надо, вскричала со страданием Соня. Вы опять на что-то наводить? Неужели вы только затем, чтобы мучить пришли? Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на неё. Прошло минут 5. "А ведь ты права, Соня", тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился. Выделенный нахальный и бессильно вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. "Сам же я тебе сказал вчера, что не прощенья приду просить". А почти тем вот и начал, что прощенья прошу. Это я пролужинный и промысел для себя говорил. Я это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 Села на постель подли и ждала, не сводя с него глаз. Сердце её стучало и замирало. Стало невыносимо. Он обернул к ней мертвенно-бледное лицо своё. Губы его бессильно кривились, усиливая что-то выговорить. Ужас прошёл по сердцу Сони. Что с вами? повторила она, слегка от него отстраняясь. Ничего, Соня, не пугайся, вздор. Право, если рассудить в здор, бормотал он с видом себя непомнившего человека в бреду. Зачем только тебя-то я пришёл мучить, прибавил он вдруг, смотря на неё. Право, зачем? Я всё задаю себе этот вопрос, Соня. Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всём своём теле. Ах, как вы мучаетесь! С страданием произнесла она, вглядываясь в него. Всё, здор. Вот что, Соня. Он вдруг от чего-то улыбнулся как-то бледный и бессильно, секунды на две. Помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать? Соня беспокойно ждала. Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но и что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил её за это. Она вдруг задрожала всем телом.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 Как же вы про это знаете? Опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания. Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на неё. Угадай, проговорил он с прежнюю искривлённую и бессильную улыбкой. Точки конвульсии пробежали по всему её телу. Да вы меня, что же вы меня так пугаете? проговорила она, улыбаясь как ребёнок. "Стало быть, я с ним приятель большой, или знаю". Продолжал Раскольников неотступно продолжаю смотреть в её лицо, точно уже был не в силах отвести глаз. Он Елизавету эту убить не хотел, он её убил нечаянно. Он старуху убить хотел, когда она была одна и пришёл, а тут вошла Елизавета, он тут и её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 Почти то же самое случилось теперь и с Соней. Так же бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперёд левую руку, слегка, чуть-чуть упёрла своими пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, всё более и более от него отстраняясь, и всё неподвижнее становился её взгляд на него. Ужас её вдруг сообщился и ему. Точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на неё.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 сказал он. Соня быстро на него посмотрела. После первого страстного и мучительного сочувствия к несчастному, опять страшная идея убийства поразила её. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего ещё не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в её сознании, и опять она не поверила. Он, он убийца. Да разве это возможно? Да что это? Да где это я стою? проговорила она в глубоком недоумении, как будто ещё не придя в себя. Да как вы, вы такой могли на это решиться? Да что это? Ну да, что пограбить? Перестань, Соня, как-то устало и даже как бы с досадой ответил он. Соня стояла как бы ошеломлённая, но вдруг вскричала. Ты был голоден, ты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 А те деньги? Я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, прибавил он тихо и как бы в раздумье. Я снял у ней тогда кошелёк с шеи, замшевый, полный, тугой такой кошелёк, да я не посмотрел в него, не успел, должно быть. Ну, а вещи какие-то, всё запонки до да цепочки, я все эти вещи и кошелёк на чужом одном дворе, на Аванном проспекте под камень схоронил на другое же утро. Всё там и теперь лежит. Соня изо всех сил слушала. Ну так зачем же? Как же вы сказали, что пограбить, а сами ничего не взяли, быстро спросила она, хватаясь за соломинку. Не знаю. Я ещё не решил, возьму или не возьму эти деньги, промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. Ах, какую я глупость сейчас сморозил, а? У Сони промелькнула была мысль. Не сумасшедшая ли? Но тот чужак она её оставила. Нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала. Знаешь, Соня сказала она вдруг с каким-то вдохновением: "Знаю, что я тебе скажу. Если б только я зарезал из того, что голоден был", продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренне смотря на неё. "То я бы теперь счастлив был. Знай ты это". "И что тебе, что тебе в том?" восклицал он через мгновение с каким-то даже отчаянием.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 Вот ты ждёшь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждёшь, я это вижу. А что я скажу тебе? Ничего, ведь ты не поймёшь, в этом-то только и страдаешь вся из-за меня. Ну вот ты плачешь и опять меня обнимаешь. Ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришёл свалить страда, и ты мне легче будет. И можешь ты любить такого подлеца? Да разве ты тоже не мучишься? вскричала Соня. Опять то же чувство волной хлынуло в его душу. И опять на миг размягчила её. Соня, у меня сердце злое, ты это заметь. Этим можно многое объяснить, я потому и пришёл, что зол. Есть такие, которые не пришли бы, а я трус и подлец. Но пусть всё это не то. Говорить теперь надо, а я начать не умею. Он остановился и задумался. Эх, люди мы разные, восклицал он опять, не пара. И зачем, зачем я пришёл? Никогда не прощу себе этого.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 упросло она его. Поймёшь? Ну, хорошо, посмотрим. Он замолчал и долго обдумывал. Что-то в том Я задал себе один раз такой вопрос, что если бы, например, на моём месте случился Наполеон, и не было бы у него чтобы карьеру начать ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Манблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-просто одна какая-нибудь смешная старушонка, ледистраторша,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 А с сестрой могло бы ещё и хуже случиться. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвёртываться, промаять забыть о сестреню обиду, например, почтительно перенести, для чего? Для того, лишь бы их сохранив, новых нажить жену да детей и тоже потом без гроша и без куска оставить. Ну Ну вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя.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 «Это не то, а лучше предположи, да, а этак действительно лучше, предположи, что я, самолюбив, завислив, зол, мерзок, мстителен, ну, и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. Уж пусть все за раз, про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил. Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог, а знаешь ли ты, что я, может, и мог?»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 Тут одно только одно стоит только посметь. У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда ещё до меня не выдумывал. Никто. Мне вдруг ясно, как солнце представилось, что как же это не единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто запросто всё за хвост и стряхнуть к чёрту. Я я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина.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 Пуш, если я столько дней промучился, пошёл ли бы Наполеон или нет, так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон. Всю всю муку всей этой болтовне я выдержал, Соня и всю её с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел Соня убить без казуистики, убить для себя, для себя одного, я лгать не хотел в этом даже себе, не для того, чтобы матери помочь я убил вздор. Не для того я убил, чтобы получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества вздор. Я просто убил, для себя убил, для себя одного. А там стал ли бы я чем-нибудь благодетелем или всю жизнь как паук ловил бы всех в паутину и из всех живых соки высасывал мне, в ту минуту всё равно должно было быть. И не деньги главные нужны мне были Соне, когда я убил. Не столько деньги нужны были, как другое. Я это всё теперь знаю. Пойми меня, может быть,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 И глаза её, доселе полные слёз, вдруг засверкали. Встань, она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на неё почти в изумлении. Поди сейчас, сию же минуту, встань на перекрёстке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух: "Я убил". Тогда Бог опять тебе жизнь пошлёт. Пойдёшь? Пойдёшь, спрашивала она его, вся дрожа от точных припадки, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом. Он изумился и был даже поражён её внезапным восторгом. Это ты про каторгу, что ли, Соня? Да нести, что и на себя надо, спросил он мрачно. Страдание, принятие и искупить себя им вот что надо. Эт. Не пойду я к ним, Соня.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 В чём я виноват перед ними? Зачем пойду, что им скажу? Всё это один только призрак. Они сами миллионами людей изводят, да ещё за добродетель почитают. Плуты и подлецы, а не Соня, не пойду. И что я скажу, что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал, прибавил он с едкой усмешкой. Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: "Дурак, что не взял, трус и дурак". Ничего, ничего не пойму ты, не Соня, и недостойно понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребёнком, Соня. Замучишься. Замучишься, повторяла она в отчаянной мольбе, простирая к нему руки. Я, может, на себя ещё наклепал, мрачно заметил он, как бы в задумчивости. Может, я ещё человека не вож, и поторопился себя осудить. Я ещё поборюсь.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 На, возьми вот этот, кипарисовый. У меня другой остался, медный Елизаветин. Мы с Елизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Елизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми, ведь мой, ведь мой, упрашвала она. Вместе ведь страдать пойдём, вместе и крест понесём. Дай, сказал Раскольников. Ему не хотелось её огорчить. Но он тотчас же отдёрнул протянутую за крестом руку. Не теперь, Соня, лучше потом, прибавил он, чтобы её успокоить. Да-да, лучше, лучше, подхватила она с увлечением. Как пойдёшь на страдания, тогда и наденешь. Придёшь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдём. В этом мгновении кто-то три раза стукнул в дверь. Софья Семёновна, можно к вам? послышался чьё-то очень знакомый, вежливый голос. Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату